Новосибирская область. Город Искитим. 22 января 2016 года. Сны снились дурацкие. Игорь ворочался, стараясь снова уснуть. Гнал прочь набегающие, словно голодные псы на кость мысли, лишь под до удалось провалиться в глубокий и крепкий сон, из за которого даже не услышал будильника. Разбудила его, как обычно бывает в подобных случаях, мать. Мягко толкнув плечо, сказала тихо, но настойчиво: "Просыпайся, Соня". На работу опоздаешь, Игорь мученически застонал, срываясь лицом в подушку и натягивая одеяло. В конце концов сдался, сел, массируя лицо и принялся одеваться. Очень подмывало сказать, что работа всего лишь прикрытие, что ходить на нее не нужно, за отметку в табеле учета рабочего времени уплачена на месяц вперед. Но тогда пришлось бы объяснять, что деньги у него с продажи артефактов, а за ним он лично ходит в зону. Мать такой новости не переживёт. В общем, дома не было. Игорь испытал облегчение. Ему делалось некомфортно, когда этот смешивался рядом. С этим приходилось мириться, потому что они проживали в доме Востока. Но когда-нибудь все изменится. Когда-нибудь он заработает достаточно, чтобы свалить из этого дома и увезти с собой маму. На столе в кухне уже был накрыт завтрак: рис с кусочками мяса, от томатной подливы, два бутерброда с сыром и сходящий паром чай с лимоном. Тут же была и мать. Как обычно, что-то резала и варила. Ма, чего ты сам в рак ошиваришь? спросил Игорь, садясь за стол и берясь за вилку. Женщина поправила передник, улыбнулась. Да что-то спать стало мало. Просыпаясь не свет, не заря, и все тут. Думаю, чего валяться зря? Дела надо делать. Вот решил поджарку сделать с рисом. Игорь, понимающе, замычал с набитым ртом, прожевав, решил проверить услышанное накануне. Ма, а его, знаешь, Ирина Леонидовна повернулась и посмотрела на сына. "Петра, знаю, Он в институте работает. А что?" "Да так". Легкомысленно помахал Вилкой Фомин. "Тут услышал, что не с нашим отцом одноклассники были". "Да мы все считай одноклассниками были", рассмеялась мама. "В одну школу уходили. восьмую. Я отец твой и Петров в одном классе учились, Саша, в параллельном". "Это какой Саша? «Дядя Саша, почём твой?" Грыдажи живой стал медленней. Розовый Востока лично знал и называй его так. Строго погрозила деревянной лопаткой мама. Те бандитские клички. Он связал с прошлой жизнью. Выно раз и грибы жаром поспорил, но не сейчас. У него в голове появилась интересная мысль, которую нужно было проверить. Ма, а как погиб папа? Ирина Леонидовна нахмурилась, отложила лопатку, убавила огонь под сковородой. И села на табурет рядом с сыном, утирая руки передником. Ты же знаешь, он пропал в зоне. Тело так и не нашли. А с чего ты спрашиваешь? Да просто интересуюсь. Он же не один ходил, да? Их трое было. Да, трое. Голос мамы стал серьезным. Она чувствовала, что Игорь задает вопросы, отнюдь не из праздного любопытства. Ты что-то слышал? Вернист стал скрывать, но решил преподнести только часть правды. Я тут встретил одного знакомого. Так он мне рассказал историю, что мол, было трое друзей, двое из которых исчезли в зоне, а третий вернулся, но куда-то потом пропал. Сказал, что это история про моего отца. Ты что-нибудь об этом слышала? А что за знакомый? С работы, ты не знаешь? Ему эту историю тут же кто-то рассказал. Так как? Мать сложила руки на столе и вздохнула. Да, была такая история. Меня-то отец -то в детали особенно не посвящал. Я о том, что он в зону ходит, знал уже почти перед тем, как он пропал. Она горько усмехнулась. Все думала, что он на грузовике и щебень из карьера возит, тогда скандал ему устроила. Ты как раз только в школу пошел, когда без работы осталось. Фабрику закрыли, сказали: все, капитализм, каждый выживает, как может". Я Витальке и говорю: "Если ты погибнешь, что с нами станет?" А он все успокаивал, говорил, что заговоренный, смеялся. А потом пропал. А я сразу все поняла. только верить не хотела. Черты лица женщины ужесточились, глаза потемнели. Игорь протянул руку и успокаивающе погладил маму по плечу. Спросил: "А ты не помнишь, кто те два друга, которые с ним ходили в зону? Ну, я только одного знаю. Ромку Горанничева, рыжий такой, прямо огненный. Балабол, сирусалками меня называл. Я тогда волосы длинные носила, почти по пояс. Жалко тоже его. Хороший был мужик. Он тоже с отцом пропал." Или он тот, который тогда спасся. Вроде бы они все вместе пропали. А третий? Кто был третий, ма? Не знаю. Я его никогда не видела. Они с отцом встречались где-то в другом месте. Отец не называл имени, чем занимается. Чего он тебе так сдался? Ну ты же важно, ма. Не помнишь? Вроде Александр или Алексей. Что-то на. А. Знаю, что друг детства, но никогда не видела, ни на свадьбе, ни потом. Виталий говорил, что он постоянно в разъездах, редко заскакивает. Только вот в последние месяцы перед этой историей вроде бы в городе осел. Не знаю. Будь отец Жив, наверное, познакомил бы. Да что случилось-то? Игорь решил задать главный вопрос. Ма, этим третьим не мог быть отчим? Ирина Леонидовна посмотрела сыну в глаза, медленно покачала головой. Игорь, это не Саша, это кто-то другой. Ты знаешь, или хочешь так думать? Игорь отвернулся сына мать. Ты что такое говоришь? Я знаю, что у тебя к дяде Саше какая-то глупая личная неприязнь, но не нужно винить его во всем, тем более в том, к чему он отношения не имеет. Слышишь меня? Слышу, пробурчал Игорь той до Арис. Извини. Дядя Саша всегда был к нам добр, всегда. Мама решила объяснить более подробно. Он мне когда-то даже предложение делал, давно, сразу после школы. Но я уже с твоим отцом встречалась. Саша все понял и не мешал. И когда Виталик пропал, именно он нас поддерживал. И сам пригласил к себе жить, чтобы мы с голоду не умерли. Ты сам сказал, что тот, третий, тоже умер. Но Саша же не умер, он живой. Этот аргумент уж точно ни о чем не говорил Игорю. Но он не стал расстраивать маму. Он и так услышал то, что хотел. Позавтракав, взяв из загашника немного денег, вышел из дома в холодный утренний мрак. Решился же доехать до работы, чтобы подтвердить легенду, а потом заняться своими делами. Нужно найти Гошу, поделиться новостями. Да Дыряво бы неплохо потрясти на дивиденды с продажи утаенного артефакта. Черт, еще и телефон нужен, и сим-карта новая. Хорошо, что все нужные телефоны блокнот продублировал. Жаль, у Маши номерок не взял. На работе все было как обычно. Бригадир мучился похмельем, остальные обходчики либо ушли на объекты, либо играли в нарды в курилке. Игорь подлечил бригадира, заботливо прихваченный чекушкой, во время реабилитации поболтали о том о осём. Вообще бригадир был мужиком надёжным. Игорь был уверен, что если кто-нибудь вдруг начнёт интересоваться, где же был такого-то числа господин Фомин, то бригадир прикроет, обоснует и подтвердит документально. За эти свои услуги он брал достаточно, цену не ломил, лишних вопросов не задавал. А чего их задавать, если так всё понятно? Игорь поставил свою подпись под каким-то документом с текущей датой, который в случае чего станет доказательством того, что он действительно был на работе. Позвонил по городскому телефону Ситному и договорился о встрече. После чего душевно попрощался с бригадиром и потопал на автобус. Ситного знали все в квартале. Он промышлял серыми телефонами и симками. Были у него явно криминальные мобилы, отжатые кем-то в темном переулке, или обмененные наркоманами на дозу. Но с такими Фомин предпочитал не связываться. Жив еще был в памяти случай, когда кто-то из местных пацанов купил себе у Ситного подешевки дешевке новый Айфон и даже успел им похвастаться. Но уже вечером к нему нагрянули опера, пробивший мобилу по IMEI-коду. И тот парень потом почти месяц отбивался от обвинений в злодейском разбое, при котором он и телефон и был отнят у владельца. Ситный, упытанный паренек с толстыми словно у хомяка щеками, мерз на качелях во дворе. Судя по его лицу, Он недавно вылез из теплой постели, и вынужденная прогулка в 10:00 утра вовсе не приносила парню радости. Однако, завидев Игоря, он заулыбался и даже прошел несколько шагов навстречу. После небольшой демонстрации предлагаемой продукции, Фомин за пару тысяч стал счастливым обладателем новенького китайского смартфона со сложно выговариваемым названием, а также сим-карты с подходящим тарифом. Когда Ситный ушел, Игорь решил первым делом позвонить Чеснокову, Благо его-то номер он помнил наизусть. Гоша долго не откликался. Гудок шел за гудком, словно в пустоту. Опять, наверное, всю ночь играл. Теперь до обеда не добудешься. И когда Игорь уже хотел дать отбой, к трубке незнакомый мужской голос ответил. Кто это? Фамин отнял телефон от уха и посмотрел на экран. Нет, все верно. Номер Гуши. Вновь приложил ухо к динамику и спросил: "Алло, это кто? Где Гоша? И на другой стороне линии завозились. Что-то глухо и неразборчиво сказали в сторону. все это не понравилось. Алло, требовательно сказал он. Где Гоша и почему у тебя его телефон? Тебя зовут Игорь Фомин?» сухо спросил незнакомец. Да, какого хрена? Ты где? Ты кто такой, а? Фомин начал свирепеть. Где Гоша? Если с ним что-то случилось? Пока не случилось. С тобой хотят серьезные люди поговорить, пацанчик. Ты где? Мы за тобой приедем. Фамин думал недолго. Если дело касается Гоши, то здесь двух мнений быть не может, потому что Игорь начал догадываться, в чем дело. Он продиктовал адрес, отключил телефон и принялся ждать, стараясь придумать хоть какой-нибудь вариант хорошего развития событий. Потом во двор въехала скрипучая девятка, Игорь молча полез в салон. Угрюмые люди, которые всю дорогу поглядывали из-за надвинутых на глаза вязаных шапок, сразу дали понять, что на вопросы отвечать не намерены. Андре фамины сам понимал, что не стоит наводить суету раньше времени. Публика нервная, может психануть. А он себе и Гоше целый здоровый нужен, потому что чует сердце, в переплет они попали нехороший. Машина свернула на береговую и поехала в сторону лесополосы. Там, не доезжая до реки, съехала к отдельно стоящему двухэтажному дому с высоким металлическим забором. Площадка перед въездными воротами была очищена от снега. Там девятка остановилась. Тебе сюда. Просьу через плечо водитель. Калитка открыта. Заходи. Игорь глубоко вздохнул, набирая смелости, и вышел из машины. Взялся за ветую ручку калитки. Машина никуда не уезжала. Сидящие в ней люди внимательно наблюдали за Фоминым. поблескивая глазами из полумрака салона ждут, когда он войдет. Смотрят, чтобы не убежал. Козлы. Фомин ещё раз вздохнул, втягивая морозный воздух, и распахнув дверь, вошел во двор. За спиной звонко щелкнул магнитный замок. Двор был небольшим. Он упирался в широкое крыльцо дома. Рядом пустой пятачок для автомобиля, выложенный серой плиткой. За ним приземистый сарайчик с валом сугроба у стены. Что-то звякнуло, поехало металлом по металлу. Игорь, который стоял у крыльцу, испуганно повернул голову к стремительно приближающемуся шуму и с криком отпрыгнул, ударился всем телом о запертую калитку, поскользнулся И бросился как загнанный кролик, через двор. За ним, разбрасывая толстыми лапами снег и хрипя оскаленной пастью, нёсся огромный черно белый алабай. Парень попытался с разбегу перемахнуть забор, но тот оказался слишком высоким, и Фомину осталось лежаться в угол забора, выставив перед лицом скрещённые руки. Волчарка клацнула зубами в полуметре от него, заходилась в яростном клёкоте и вставала на задние лапы. Ошейник впивался в ее мощную шею. От него к натянутой вдоль забора металлической шлейки шел поводок. Шлейка угрожающе раскачивалась и казалось, что на вот-вот оторвется, дав полную волю озверевшему чудовищу. Из дома на крыльцо, накинутом на плечи тулупе, вышел короткостриженный мужчина, зажжённый сигаретой в руках. Он облокотился о перила и с наслаждением затянулся, с интересом наблюдая открывшуюся картину. За его спиной маячил еще один Зажёг в зубах папиросой, и самодовольной ухмылкой на безображном шрамом лице. «Попался, пассажир. Насмешливо спросил мужчина в тулупе: "Ну все, сейчас бой тебя освежует. Правда, бой". Но лабы лишь ухом дёрнул, услышав голос хозяина. С новой силой начал рвать шлейку, стараясь дотянуться до испуганного человека. "Поводок ослабь, пусть этому петушку мяско прорядит», Посоветовал мужик со шрамом. Игорю пришлось напрячь всю свою силу воли, чтобы перевести взгляд собаки на смеющихся бандитов. Дёргаясь при каждом рывке овчарки, он выдавил: "Я пришел за другом". "За другом говоришь?" недоуменно мыкнул тот, что в тулупе. "Ты ничего не попутал, пацанчик. Ты сюда пришел не за кем-то, а потому что если бы не пришел, то ей тебя и твоего друга погрешил бы мелкой соломкой и разбросал по всем окрестностям. Догадываешься почему?" "Догадываюсь". "Не стал её ли тигр?" Догадливый какой. Меня знаешь? Нет. Про Волчка слышал? Кто же не слышал про рот Волчка, смотрящего за всем нелегальным оборотом внеземных объектов в Аскитиме? Конечно, слышал, Кивнул Игорь. А я, тоша Херсонец, усёк. И про тоша Херсонца Фамин слышал. Нечасто, немного, но мне точно на слуху. Причем связано это имя с нехорошими историями. Вот и хорошо. Тебя-то как звать? Иго... Да насрать, перебил его Тош и засмеялся. Ему вторил бандит со шрамом. В подождал, пока дед смеются, и как можно спокойнее сказал: "Убери собаку". Херсонец, прищурившись, смотрел на него сквозь сигаретный дым. Он не спешил документировать, нарочито неторопливо делал затяжку за затяжкой. Его друг со шрамом, успев же выбросить окурок, просто разглядывал Игоря, сложив руки на груди. Приоткрылась дверь, и показался еще один бритоголовый молодчик с низким лбом и тяжелой челюстью. Он бросил на припёртого в угол Игоря равнодушный взгляд, что-то вполголоса сказал товарищам и скрылся. Наконец огонек сигареты подобрался к фильтру, и туша учком отправил окурок за забор. Скомандовал. "Бой! Место!" Овчарка перестала рваться, фыркнула, теряя интерес к Игорю, и потрусила за дом. Гремя карабином рабинам пошлийки. "Сюда иди!" кивком головы указав Амину мужик со шрамом Игорь поправил шапку, проводил взглядом ушедшую за угол собаку, с максимально возможным достоинством вышел из за угла и пошел к крыльцу. Фас. Вдруг рявкнул мужик в толпе. Игорь почти успел прыгнуть в спасительный угол, но чертов пес словно ждал команды хозяина. Он оказался стремительнее, чем в первый раз. Собака буквально в три прыжка настигла убегающего парня, прыгнула на спину, шибая с ног повалила. и сомкнули челюсти сзади на шее, глухо рыча. Памин буквально каменел от страха, ощущая, как передние лапы прижимают его к земле, а затылок обжигает горячее дыхание. Он уткнулся лицом в жёсткую плитку, тёрдю как заведенный «Все, все, все». И овчарке ничего не стоило захлопнуть свои мощные челюсти и переломать ему позвонки. Но это была обученная овчарка, а потому ждала команду хозяина, который не спешил ее давать. Послышался звук шагов, мягкий, и шаркающий. Кирсуннец был обут в тапочке. Он сошел с крыльца и подошел ближе. «Ты ведь не думал, что я пущу тебя в дом, утырок. смеясь, сказал бандит. Не хватало еще, чтобы всякие слизняки мне паркет пачкали. Ты там живой, промычи. Фомин хотел сказать, чтобы он убрал собаку, но как только начал дыхать, то сжал челюсти сильнее, и парень только дернул ногой страхи. Короче, Игорь почувствовал, как Тоша присел рядом. Я не знаю, что и как произошло при продаже хабара, но я вижу, что вы на свободе, а лось чалится на нарах. Из этого делаю вывод, что вы как-то с красной мастью повязаны. Подставили лосик, а? Игорь не стал атачать, чтобы не провоцировать пса, который уже буквально заливал его теплой слюной. Молчишь, правильно делаешь. Херсонец поднялся. В былые времена, мой песик уже жевал бы тебя, как голодный бикса кожаную стельку, а то бы визжал и ссался, размотвы по двору кишочки. Но во счастье, что лось сам давно напрашивался со своими мутками беспонтовыми. захотел свои тела крутить, так туда ему и дорога. Пусть еще спасибо скажет, что вы его с пира сняли. Бандит погладил собаку, отчего лб захрюкал и чуть не сжал челюсть от старания. Однако лосик был нашим лусиком. Продолжен наставителем Тоном Тоша. потому никакая тварь поганая не может за нас решать, как с ним поступать. К тому же ему подогрев на зону нужен, а кабанчик денег стоит. Так, что ты сейчас встаешь, собираешь свои яички в кулачок и добудешь нам откупную в пять тысяч бакинских. Строк у тебе до завтрашнего утра. Не добудешь, твой бородатый дружок пойдет на консервы. А за ним и ты. Усёк. Фомин просипел "Да". Надо говорить, что будет, если вздумаешь штать на лыжи и сныкаться в тумане. Фамин просепел: "Не надо". Хорошо. Бой. Место. Сжимающая хватка прекратилась. Давление на спину исчезло. Зазвенел карабин, удаляясь. Игорь вздохнул полной грудью и осторожно встал, поднимая упавшую шапку. "И запомни", с наглой усмешкой сказал ему Херсонец. "Это наш город, и вы все в нем с потрохами наши. Потому не думай, что сможешь соскочить. Я как зона, достану везде". Мать опять плакала. Это Игорь понял сразу. Женщина по обыкновению прятала покрасневшие глаза. Напущенные плечи и слишком звонкий стук вязальных спиц выдавали ее с головой. Игорь сбросил ботинки, прошагал в комнату и твердо спросил: "Что случилось?" Ирина Леонидовна отмахнулась: мол, ерунда". Памин присел на корточки возле матери, заглядывая в лицо, повторил вопрос: "Мама, что произошло?" Женщина подняла голову, ее черты сделали жестче и упрямее. Она посмотрела блестящими от недавних слез глазами на сына и ответила: Саше суп не понравился. Игорь посмотрел в сторону плиты, где на выключенной комфорке стояла кастрюля с отодвинутой крышкой. Рядом лежала перевернутая пачка, из которой на стол высыпалось содержимое. "Я на соль попробовала, вроде нормально", сказала мать. Он пришел чем-то расстроенный. Ему не понравилось. "Ну и вот, пьяный?" нахмурился Игорь. "Ну, не то чтобы. Это он, наверное, из-за зубов. Очень у него болят в последнее время". «Он здесь Фумин поднялся, обводя взглядом прихожую и подъем на второй этаж. Ушёл. Игорь, не надо, не ругайся с ним. Он не нарочно. Просто накипело, наверное. У него на работе не уладится. Вот расстроился. Ма, хватит его защищать. Он к тебе относится, как какой-то крепостной. Убери, унеси, приготовь, постирай. Игорёк, он нам крышу над головой дал. Кормит и поет. И теперь нужно терпеть его такое обращение? Завелся Игорь. Я сам и заработаю, найду и питье, а также на крышу над головой. Мать улыбнулась по-доброму, мягко ответила: "Конечно, заработаешь. А пока что не пери в голову, сынок. У других вон мужья пьют до чертиков, а потом им головы разбивают. Саша не такой же плохой". Игорь хотел горячо возразить, благо было что сказать, но сдержался, лишь буркнул: Незачем выбирать между плохим и не очень плохим". После этого разговора на душе стало совсем муторно. В тяжёлых мыслях Фомин поднялся к себе в комнату, некоторое время сидел на кровати, уставившись в пустоту. Потом опустился на колени, засунул руку под компьютерный стол, нащупал между системным блоком и стеной небольшую жестяную коробку и вытащил ее на свет. Вновь уселся на кровать, положив коробку на колени и задумался. Он помнил тот день, когда в его жизни появился отчим. Мать говорила, что он как-то приходил в гости к отцу, но Игорь запомнил другое. Как незнакомый дядя с неискренней улыбкой входит в их небольшую квартирку, где они раньше жили, и дарит ему небольшой игрушечный самосвал с желтыми колесами. А колеса у этого самосвалчика грязные, в песке, словно это дядя нашел машинку в песочнице или отнял у кого-то. Потом Игорь вспомнил, как этот самосвалчик летел в стену, и колёса желтыми брызгами разлетались в разные стороны. Дядя Саша пьян и крушит мебель, а мать спиной закрывает плачущего от страха сына. Оцен никогда не старался наладить контакт с Игорем. Если к матери Фаминой Восток еще, может и испытывал какие-то чувства, то пасынок для него всегда оставался чужим ребенком. Игорь отвечал отчему тем же. Мать одно время пыталась навести между ними мосты, но в итоге смирилась. Со временем напряжение между мужчиной и подростком усилилось, а когда однажды Игорь яростно разбил мечом стекол в теплице, очень ударил его ладонью по лицу, спустя время ударил за еще какую-то провинность. Потом еще раз. И еще. Он делал это без злобы, без криков и ругани. Он просто бил и говорил за что. Игорь ничего не говорил матери. Мужчина должен сам справляться со своими проблемами. Пусть ему даже на тот момент не было и пятнадцати. Потому он терпел и копил злобу. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы однажды Восток не поднял руку на мать. Тогда Игорь взорвался. Он схватил стоящий в коридоре топор и бросился на отчима. Восток без труда без оружия его хорошенько приложив кулаком. После этого мать порывалась идти, забрав Игоря с собой, но Восток как-то уговорил ее остаться, извинился, что-то подарил, даже извинился перед Игорем, хотя тому было плевать. С тех пор Восток больше никого из них пальцем не трогал. Однако Игорь чувствовал, что это вопрос времени, своим поведением отчим все чаще провоцировал на рогани скандалы. От того-то парень и не мог съехать. Не мог оставить мать один на один с этим человеком. Потому как только смог начал откладывать деньги на новый дом, который будет подальше от Востока, от отыскитим от зоны. И все, что он смог скопить за неполные восемь лет, сейчас лежало у него на коленях душно-жестяной коробочки. Игорь поддел ногтём крышку и снял ее, посмотрел на аккуратно сложенные купюры. Он почти накопил нужную сумму на небольшую квартиру в Новосибирске, куда планировал переехать с матерью. Еще бы каких-нибудь полгода, год, Или же эти деньги можно потратить на оплату ее лечения в институте, либо же следовало взять большую часть накоплений и отнести как откуп для Херсонца, и тогда снова все сначала. Игорь поднял глаза и посмотрел за окно, где холодное небо пересекали далекие трубы котельной. О себе Фомин беспокоился меньше, чем могуша. Если он не принесет деньги, чесноком расправится самым ужасным способом. А такое количество денег взять больше негде. Кроме как к собственных неприкосновенных запасов. Да и что тут еще можно придумать? В голову пришла история, когда отчим уладил проблему с самим Хазаром, но Игорь Зародыш задавил тоненький подленький голосок, предлагающий обратиться к востоку. Это что же получается? С одной стороны, считать отчиму мерзавцем, а с другой при случае бежать к нему за помощью? Нет, так не пойдет. Так нормальные мужики не поступают. Тем более, что в создавшейся проблеме Игорь частично виноват сам. Потому лучше самому, пусть хреновенько, но самому, Подумалась о маме. Что ж, он все равно сделает для нее все возможное. Не сегодня, так завтра. А гоша ждать не может. Игорь твердой рукой раскрыл пакет, отчитал нужную сумму и положил оставшуюся, сильно похудевшую стопку купюр обратно. Засунул коробку на место, в тайник. Что ж, теперь к херсонцу. Быстро ты одобрительно сказал Tosha Херсонец, пересчитывая принесенные grym деньги. Zverkasu, что ли обчистил? Они сидели в машине, priparkovannoy перед домом бандита. Дорогой nemetskoy namarki bylo prostorno i teplo, gorazdo luchshe, chem собакой, но наслаждаться no naslazdat'sya komfortom Famino meshok sidyashchiy za spinoy mrdavorot. Ty gde tak bystro bablo sobral, hm? povtoril Tosha, oblokachivayas' na rul'. Igor ponyal, chto vopros voobshche ne praznyy. Den'gi moi, otvetil чистые. Опа, Костян, Эфрейтор, запасливый. Херсонец подмигнул своему товарищу, сидевшему на заднем сиденье деньги. Деньги исчезли во внутреннем кармане куртки Тоши, и тут по небраски похлопал Фамино по плечу. Молодец, пассажир, справился. Только видишь, какое дело? Эта сумма только за одного из вас. За второго еще столько же надо. Игорь шумно вздохнул. Вот как знал, что этим все обернётся. И сказал, что нужно пять кусков, за каждого. Понял, палец вверх Херсонец. Сечешь. за каждого, а не за обоих. Ты вообще спасибо скажи, что мы тебе подлёт не пустили. Фомин заиграл желоками, отрезал. Денег больше нет. Туш откинулся на спинку сиденье и разглядывая собственные сбитые кулаки, проговорил: "Ну на да, нет и суда нет. Выбирай тогда, за кого, Магарыч? За тебя или за корешка твоего бородатого? "Гош, отпустите", мрачно ответил Фомин без раздумий. "Я останусь" Персунец прищурился и внимательно посмотрел на Игоря, словно видел того впервые. Потом кивнул своему товарищу. Бандит опустил стекло и оглушительно свистнул, отчего Игорь заложил ухо. Голка залаяла лабай. Ему вторила какая-то собачонка с другого конца улицы. "Сейчас твой Гоша выйдет", прокомментировал Тоша. "Повезло ему с друганом. А ты смотри-ка, не зассал. Только запомни, как бы благородно ты не жил, подыхать один хер один будешь". Вся разница в том, сколько людей о тебе после вспомнит, только вот тебе уже будет насрать. А что со мной? Не удержался тот вопрос, Игорь. А с тобой все. Херсонец издал звук, будто лопнул мыльный пузырь. На корм. Скрипнула металлическая дверь сарая, щелкнул магнитный замок, и за ворота выпихнули чеснакова. Игорь выругался. Гоша выглядел плохо. Одежда была грязная, со следами от ботинок. На лице запеклась кровь. Никогда пушистая борода, торчала по погром колтуном. Кисть левой руки была завернута в драный платок. Коша Кошебоюка ее, прижимая к груди. "Уже извини, очень сопротивлялся, пояснил Херсонец. "Ну что скажешь? Он сейчас уйдет, а ты тут останешься. Даю тебе последний шанс передумать. Понравился ты мне". Игорь смотрел сквозь лобовое стекло на друга. Тот не сразу понял, что произошло. Престирин обернулся на закрывшуюся дверь во двор, осмотрелся. чуть заметно дернулся, разглядев в темном салоне припаркованной машины Фомина. Увидел сидящего рядом бандита и застыл набычившись. Ты подумай, голос Туше стал мягким и вкрадчивым. Он мутант, урод, ни семьи, ни родни, ни будущего, ему все одно, Хана. А ты здоровый парниша с головой, и мама есть, скучать по тебе будет, плакать. Старенькая мама, да? Вот и пускай он остается. а ты уходи. Никто не узнает, я клянусь. Гоша словно понимал, о чем идет разговор. Он переводив взгляд с Игоря на бандита и обратно, хмурился и сжимал челюсти. Ветер трепал волосы на его непокрытой голове, и Фамин запоздало порадовался, что не идет снег, иначе Гоша пришлось бы еще хуже. "Я остаюсь", твердо сказал он. Казарец насмешливо цокнул зубом и опять кивнул своему товарищу. Тот приоткрыл дверь, выглянул и рявкнул на Чеснокова. «Оно линяет себя, да?» Гоша даже бровью не повел. Лишь сильнее прижал раненую руку к груди. «Упертый твой крешок, такие долго не живут. «Ах ты сучонныйж. Его падение вылез из машины, захлопнул дверь, отекает текущий кушит салон морозный воздух. Медвежий походкой направился к Чеснокову. «Проваливай!» Гоша стоял. Бандит вытащил за пояса пистолет и направил прямо в лицо парню, выкрикивая угрозы. Чесноков упрямо морщился и не сходил с места. Они пересеклись и взглядами. И фаминдёр дёрнул головой. Мол уходи. Но Гоша, как всегда, был упёрти о барана. Бандит с пистолетом замахнулся, намереваясь ударить рукоятью. Костян стопе!» остановил его херсонец, крикнув поверх опустившегося стекла. Пусть мёрзнет, коли хочет. Он повернулся к Игорю и непринужденно рассмеялся. Вы прямо как влюбленные голубки, никуда друг без друга. Ладно, расклад я понял. А потому чтобы не разучать такую красивую пару. Дам вам еще один шанс исправить свой косяк. Справитесь, чи вернули должок сполна? Игорь сжал кулаки, чувство польтам, денок те впились в ладонь. С неописуемым облегчением перевел дух. Кажись, жизнь продолжается.